Однако улыбка тотчас застыла у нее на губах, когда она увидела возмущенное выражение лица миссис Талтон. Глаза у миссис Талтон были красные от слез. Бросив неодобрительный взгляд на Скарлетт, она снова перевела его на Сьюлин, и взгляд этот был таким гневом, что не сулил ничего хорошего. Позади миссис Тарлтона и ее мужа стояли четыре их дочери. Рыжие волосы неуместным пятном выделялись на фоне окружающего траура. Живые светло светлокарие глаза были, как у шустрых зверьков, резвых и опасных. Перемещения прекратились. Головы обнажились. Руки чинно сложились. Юбки перестали шуршать. Все замерло когда Эшли со старым молитвенником Кэрин выступил вперед. С минуты он стоял и смотрел вниз, а солнце золотило ему голову. Глубокая тишина сошла на людей столь глубокая, что до слуха их донесся хрустящий шепот ветра в листьях магнолий. А далекий...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 Они никогда не слышали этой молитвы и теперь из-под поглядывали друг на друга. А сестры Охара, Мелани и слуги, и старые отчетливо произнесли «Молись за нас ныне и в наш смертный час! Аминь!» Тут Эшли поднял голову, казалось, он колеблется. Соседи выжидающе смотрели на него, И каждый старался принять позу поудобнее, зная, что еще долго придется стоять. Они явно ждали продолжения службы, ибо никому и в голову не приходило, что Эшли уже прочел все положенные католиком молитвы. Похороны в графстве всегда занимали много времени.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 И возмущены, если бы панихида по их любимому другу этими несколькими молитвами и ограничилась. Никто лучше Эшли этого не знал. Потом долгие недели случившиеся обсуждалось бы за обеденными столами, и все пришли бы к мнению, что сестры Ахара не оказали должного уважения своему отцу. Вот почему Эшли, бросив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 Взгляд его встретился со взглядом уила и он спросил: Быть может, кто-нибудь из присутствующих хотел бы что-то сказать? Миссис Тарлтон нервно дернулась, но Уила, опережая ее, шагнул вперед и, став у усколья гроба, заговорил. Друзья, начал он ровным бесцветным голосом.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 Все любили Уилла, все уважали его за то, что он сделал для Тары, все знали, что он неравнодушен к Эрин, и потому извести о том, что он женится не на ней, а на этой паре, плохо укладывалось в их сознании. Чтоб славный старина Уилл женился на этой мерзкой, подлинкой Сьюлино-Хара, атмосфера вдруг накалилась. Глаза миссис Тартон заметали молнии. губы беззвучно зашевелились. В наступившей тишине раздался голос старика Макра, который своим высоким фальцетом попросил внука повторить ему, что этот парень сказал. он стоял перед ними с тем же мягким выражением лица. Но в его светлых голубых глазах таился вызов. Попробуйте, де сказать хоть слово о моей будущей жене. С минуту было неясно, какая чаша весов перетянет. Искренняя любовь, которую все питали к уилу, или презрение к Сьюлин. И Уил победил. Он продолжал, словно пауза была вполне естественной. Я не знал мистера О'Хара в расцвете сил, как знаете все вы.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 В их сердцах кипел гнев против Сьюлин. Сейчас все было забыто. Глаза Уилла на секунду остановились на Скарлет, и в уголках их образовались морщинки. Он словно бы улыбнулся ей, желая приободрить. И Скарлет, к которой уже подступали слезы глазам, приободрилась. Уил говорил разумно. Он не нес всякой чепухи Насчет встречи в другом лучшем мире Не призывал склониться перед Божьей волей А Скарлетт всегда черпала силу и бодрость В доводах разума Я не хочу, чтобы кто-то из вас думал хуже о нем Потому что он сломался И вы все, и я тоже Такие же, как он У нас те же слабости и те же недостатки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 И не всегда это происходит от того, что ты теряешь любимого человека, как это было с мистером мухара У каждого есть свой стержень. И я вот что хочу сказать. Тем, у кого этот стержень надломился, лучше умереть. Нет для них в наше время жизни на земле. И лучше им лежать в могиле.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 При всем о моем уважении к ней нежелезное здоровье. Вздрогнув от этого неожиданного перехода к ее особе, Скарлетт смутилась и покраснела, ибо взоры всех обратились к ней. Ну зачем было Уиллу подчеркивать ее беременность, которая и так видна? Она метнула на Уила возмущенный и пристыженный взгляд, но он спокойно выдержал его. — Прошу вас говорили его глаза. «Я знаю, что делаю». Он уже вел себя, как глава дома. И, не желая устраивать сцену, Скарлетт беспомощно повернулась к миссис Талтон, А та, тотчас забыв про Сьюлин, чего, собственно, и добивался Уилл, сразу переключилась на столь волнующий предмет, как воспроизведение рода, будь то животным или человеком. И взяла Скарлетт подруг.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 и направились по тенистой дорожке к дому. Миссис Тарлтон так рьяно мчалась вперед и так крепко держала Скарлетт под руку, что при каждом шаге чуть не отрывала ее от земли. «И зачем Уил это сделал?» возмущенно воскликнула Скарлет, когда они отошли настолько, что их уже не могли услышать. «Ведь это же все равно, что сказать...» «Посмотрите на нее, ей же скоро рожать». «Ну, никто ведь от этого не умер». «Это и тоже правда», — сказала миссис Талтон. Уэлл правильно поступил. «Глупо было бы тебе стоять на солнце. Ты могла упасть в обморок, и случился бы выкидыш». Уэлла нисколько не волновала, будет у нее выкидыш или нет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 Скарлетт обойдется и без твоей поддержки, ей ведь не нужны костыли, а у меня, как правильно заметил Уилл, не железное здоровье. Уилл знал, что ты была любимицей отца и не хотел, чтобы тебе было еще тяжелее, а вот сестры твои он решил так сильно, как ты, гревать не будут». Сьюлин вся в мыслях о своем позоре, а Кэрин о боге. Это их поддерживает. А тебя ничто не поддерживает, верно, девочка? Да, сказала Скарлет, помогая пожилой даме подняться по ступенькам и невольно удивляясь безошибочности того, что произнес этот старческий надрезнутый голос. Меня никто никогда не поддерживал, разве только мама. Но когда ты потеряла ее, ты все же поняла, что можешь стоять сама по себе на собственных ногах, верно? Ну, а есть люди, которые не могут. И таким человеком был твой отец Уилл прав. Не надо убиваться, не мог он дальше жить без Эллин. И там он сейчас счастливее. Я вот тоже буду счастливее, когда соединюсь с моим стариком. И она произнесла это без всякого стремления вызвать сочувствие. Да обе ее слушательницы и не выказывали его. Она произнесла это спокойно, естественно, словно муж ее был жив и находился в Джонсборо. Достаточно проехать немного в двуколке, и она соединится с ним. Бабуля слишком долго жила на свете и слишком много перевидала на своем веку, чтобы бояться смерти.